Глава 32. Тая. «Ты с ума сошел, Батыр?» — у меня дрожит голос. Инстинктивно я отступаю на шаг назад и прикрываю руками живот. Умаров видит этот жест, поднимает лицо к потолку и его накрывает. Он ревет, как зверь. С рыгом сталкивается столика у дивана вазу со вчерашними розами. Как капли крови они рассыпаются по полу, роняя листья. «Я же говорил тебе, Тая, что не хочу детей!» — произносит Батыр, вкрадчиво и надвигается на меня. Подходит ближе шаг за шагом, а я отступаю, пока наконец не упираюсь спиной о стену. Пути отхода больше нет. Я же просил тая, просил. Да ни о чем ты не просил. Не выдерживаю, бью его кулаком в грудь. Ты только отдавал приказы. Ты ни о чем не спрашивал меня, просто поставил перед фактом и сунул в руки грёбаную таблетку. А ты своей маленькой головкой не могла подумать о том, что если я так сделал, значит есть причина. Кричит на меня. «А ты своей большой головой не мог подумать о том, что я ни черта не знаю и не понимаю? Не возникло хоть на секунду мысли о том, чтобы рассказать мне, почему ты не хочешь детей? В твоей большой башке появилась хоть одна мысль о том, что я в этом выборе тоже, в общем-то, должна участвовать?» Ударяю его еще раз и ныряю под рукой, отхожу в сторону, поворачиваюсь резко, и с глаз у меня льются слезы. «Я не обманула тебя, Батыр. Ты сказал выпить. Я выпила». Умаров бьет кулаком в стену, ноздри раздуваются от злости. Он замирает медленно и шумно выдыхает, выравнивается. «Так, Таисия, уже неважно. Мы исправим данное недоразумение завтра же». Внутри все до боли сжимается, мне кажется, даже живот начинает тянуть. «Это недоразумение». Я не могу поверить, что он сказал это вслух. «Это наш с тобой ребенок, сын или дочь, а может, двойня? Муж подлетает ко мне, хватает лицо в свои лапищи, сжимает сколы так сильно, что наверняка останутся синяки. «На больное давишь, да, Таечка?» — упирается лбом в мой лоб. «Не прокатит. Это не ребенок, Зародыш, эмбрион. Но даже его не будет скоро». «Если ты думаешь, что я позволю тебе сделать это с собой, то ты ошибаешься». «Это ты ошибаешься, если думаешь, что я позволю тебе его оставить. Завтра же. Завтра, Тая, его не будет». Отпускает меня, и я по инерции отшатываюсь, падаю на край дивана. Ты должна была просто выпить таблетку, все, произносит Батыр тяжело. От тебя не требовалось многого тая, даже думать головой не надо было. Я не ставлю тебе запретов практически ни на что. Ты вольна идти куда угодно, дружить с кем угодно, заниматься чем душа хочет. Я не просил о чем-то особенном, просто выпить эту чертову таблетку. Нависает надо мной. «Хочешь правду? Если бы тогда ты не смотрел на меня, я бы ни за что не выпила таблетку. Знаешь, почему?» Молчит. Я отвечаю за него. «Потому что ты мой муж, потому что я люблю тебя и нашу семью. Это нормально, даже правильно, когда в семье рождаются дети. С ними любовь лишь приумножается. Я бы очень хотела троих, но должна биться за одного». «Давай без драмы, Тая», — Дергает бровью. Это твой проступок, и я сделаю все, чтобы разгрести то, что ты заварила. «Аллах, ты слышишь себя?» Поднимаю мокрое от слез лицо к потолку. «Что ты вообще говоришь?» «Тебе больно это принять, я знаю. Больно будет терять этого ребенка. Поверь, я понимаю, сам проходил через это чувство несколько раз». Произносит холодно, практически отстраненно. «Но знай, это для твоего же блага». Батыр, не дожидаясь моего ответа, отворачивается. Снова уходит. Ты не можешь так поступить с нами, сквозь слезы в спину мужа. Он тяжело вздыхает, опирается рукой о стену, оборачивается, качает головой и устало возвращается, становится на колени у меня в ногах, большими пальцами стирает дорожки слез с моих щек. Это сложное решение, Тая. Не думай, что мне легко. Слова идут тяжело, но он продолжает. Аборт не выход. Молю тебя, батыр, позволь нашему ребенку родиться. Я делаю это для твоего же блага, будто не слышит меня. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо. «Я возненавижу тебя», — шепчу. «Ты поймешь. Потом. Однажды. Поймешь и простишь».